«Боже, неужели вы так бедствуете?» Молодая работница молчала, опустив голову. Чрезвычайно гордая, она уже упрекала себя за свою откровенность, которая была так похожа на жалобу, хотя эти слова вырвались у нее нечаянно, едва лишь она вспомнила о своем ужасном положении. «Если так, то мне жаль вас от всего сердца». Хотя, право, не знаю, счастливее ли вас я сама. Однако, позвольте, если вы нуждаетесь в работе, и если вам не удастся ничего добиться, я смогу, кажется, достать вам работу? Не может быть. Я никогда не осмелилась бы обратиться к вам с такой просьбой. А между тем это могло бы спасти...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 Четыре франка в неделю? Четыре франка! А, ну, а что, если я порекомендую вас людям, которые дадут вам возможность зарабатывать до двух франков в день, по крайней мере? Как? Я смогу зарабатывать два франка в день? Возможно ли это? Да, только надо работать каждый день, если вы не предпочтете поступить в услужение. В моих условиях нельзя быть щепетильной, но я предпочла бы работать дома даже за гораздо более скромную плату. Работа каждый день, к несчастью, обязательное требование. Значит, мне придется отказаться от надежды получить эту работу. Я, конечно, не отказалась бы ходить на работу и каждый день, но, к несчастью, для этого необходимо иметь, если не элегантное, то хотя бы приличное платье. А мне нечего надеть, кроме вот этих несчастных обносков. Это не важно. Вам дадут возможность прилично одеться, дадут. Но, но почему я могу надеяться на такое великодушие ко мне? Каким трудом я смогу отплатить за столь щедрое вознаграждение? Ларина вздрогнула. Сердечный порыв и сочувствие к бедной швее заставили ее сделать необдуманное предложение. Она знала, какой ценой должна будет Горбунья заплатить за все эти выгоды. Именно так она сама попала в услужение Кадриенне, и ей только сейчас пришло в голову, а согласится ли эта девушка на такие условия. Однако, зайдя так далеко, она решила предоставить дело собственной совести молодой работницы. Кроме того, как все люди, павшие сами, она не особенно верила в неподкупность остальных. Флорина успокаивала себя мыслью, что, быть может, нужда и крайность заставят Горбунью поступиться той деликатностью, которая так в ней поражала.